Глава семнадцатая Мы приземляемся в небольшом аэропорту, где прямо в конце полосы нас ждёт внедорожник. «Это машина Ромы?» — спрашиваю Ярослава, с трудом дотягиваясь до его уха. «Нет, это мой приятель» — подсуетился. Я же говорил, что мы изменим маршрут. И я решила уточнить. Яр благодарит пилота и закидывает на плечо наши сумки. Он ловит мою ладонь и уверенно ведёт меня вперёд. Со стороны мы наверняка смотримся, как сладкая парочка на отдыхе. «Я сам поведу», — бросает Яр водителю. «Свободен». Внедорожник похож на тот, на котором мы устроили себе экскурсию по окрестностям отеля. Он идеально подходит для сафари, легкий, без крыши и с большими колесами. Ярослав помогает мне забраться в него, не открывая дверцу. «Когда я должен вернуть тебя в Москву?» — спрашивает он, садясь за роль. «Мой отпуск заканчивается 20-го числа». «Но я пока не уверена, что выдержу тебя столько времени». Яр усмехается. Он коротко смотрит на меня поверх солнцезащитных очков и делает красноречивое движение, слегка наклоняет голову в сторону и чертит линию подбородком. «Куда мы едем?» Я достаю свой сотовый, чтобы проверить местоположение. «Я сам толком не знаю». Яр пожимает плечами. «У меня есть только координаты, которые сбросил приятель. У тебя мрачный голос». Это он запихнул меня в отель, в котором меня с порога назвали смазливым, И приняли зажигало. Так что я заранее готовлюсь к чему угодно. Смазливым. Я пытаюсь спрятать дурацкую улыбку в ладонь, но меня слишком веселит собственное воображение. Я представляю, какое было лицо у Ярослава, когда он услышал подобное заявление. Ты тоже так думаешь? В его голосе прорезаются серьёзные нотки, словно этот вопрос действительно его беспокоит. Я правда смазливый. Ты симпатичный, Яр. А это другое дело. Боже! Я все-таки смеюсь и поворачиваюсь к нему, замечая, как на его высоком лбу пролегает хмурая складка. Только не говори, что считаешь себя страшненьким. Нет, такого я не говорил. Но в чашку кофе можно кинуть кусок сахара или сразу килограмм. Ха -ха, в тебе нет килограмма сахара, можешь не переживать. Я тянусь к нему и провожу ладонью по его щеке, а потом прикладываю указательный палец к языку, как будто пробую капельку сиропа на вкус. «Точно нет. Ты симпатичный, а не смазливый, Ярослав Саблен. А если с тобой пообщаться подольше, то становится ясно, что ты тот еще брутал. Он выглядит так, будто плохо слышит мои слова. Они теряют для него значение. Его взгляд опускается на мои губы, и, кажется, его занимает лишь тот факт, что я только что провела языком по своей коже». Жест правда вышел довольно соблазнительным. Мне хочется сказать, что я не специальная, и вообще я не собиралась отвлекать его от вождения. Просто флирт буквально витает в воздухе. Ярослав умеет создавать правильное настроение, и я всего лишь поддаюсь ему. Яр! Выдыхаю, но исправить положение уже невозможно. Он тянется ко мне, перегибаясь через рычаг коробки передач и накидывается на мои губы. Проводит языком, слизывая все тот же несуществующий сироп, а потом прогибает меня под себя и делает поцелуй глубоким и страстным, таким, что задыхаешься даже не от нехватки воздуха, а от избытка ощущений. «Это у меня!» — смеюсь, чувствуя, как вибрирует мой сотовый. Я отстраняюсь от Ярослава, чтобы перевести дух. Приходится накрыть ладонью его могучую грудь, иначе точно пропущу вторую атаку. «Кстати...» «Я бы с удовольствием познакомилась с твоим приятелем. Мне нравится его чувство юмора». После этих слов я опускаю глаза на экран сотового. Ярослав лишь тяжело выдыхает и поворачивает руль, выезжая с огороженной территории, а я смотрю на уведомления, но не решаюсь открыть чат. «Это Даша». Сверху горит ее короткий вопрос. «Ты где?» Следом приходит второй. «Ты что творишь? Ты с ним, да?» «С Ярославом?» Это уже третье сообщение. Я понимаю, что сейчас прилетит еще десяток и включаю беззвучный режим. «Я в порядке», — пишу ей в ответ. «Фух, ты ответила. Ты в отеле?» Я постукиваю ногтем по экрану. «Нужно понять, как себя вести. Я не хочу разговаривать с Дашей, но она остается дочкой моего босса. Или мне в любом случае придется уволиться. Как после этой истории делать вид, что ничего не произошло, и продолжать временами пересекаться в офисе?» «Почему ты не сказала мне то, что узнала об Ярославе?» Спрашиваю ее. Даша молчит. Вернее, она набирает сообщение, стирает его, переписывает. Пауза затягивается, и мне уже отчаянно хочется хорошенько стукнуть ее. «Я собиралась сказать тебе завтра. Ты должна была улететь с Ромой, и я не хотела портить вам уикенд. Срочности все равно не было. Даша всегда найдет способ, чтобы вывернуться. Кто бы сомневался». а притащить Яра в свой номер. Срочность была? Он сам захотел поговорить со мной. Он понял, кто мой отец, и зашевелился. Вик, у него сейчас большие проблемы в столице. Он сам сказал мне, кто он такой, и намекал, что ему очень помогут связи моего отца. Он даже приставал ко мне, пытался произвести впечатление. Но главное, что у него проблемы. Ты сейчас с ним... Я дважды перечитываю её сообщение. Потом прикрываю глаза и глубоко выдыхаю. «Всё хорошо?» — спрашивает Яр. «Да». Я улыбаюсь ему и замечаю, что Даша прислала ещё одно сообщение. «С ним сейчас опасно. И его обвиняют в плохих вещах. Что он вообще сказал тебе?» Я ничего не отвечаю Даши. Снова убираю звук и прячу телефон в карман. «Вот зачем я вообще читал её сообщение? Она умеет выбивать из равновесия». хотя я прекрасно знаю, как изворотлива Даша. У нее очень богатая фантазия, и она умеет сочинять в режиме реального времени, не моргая и не отводя глаз. И весь наш отпуск уже насквозь пропитан ее ложью. Сперва она подсунула своему отцу документы на подпись, в которые вписала свою кандидатуру в путевку. Потом наврала жениху-банкиру, что полетела на курсы по английскому языку. И, наконец, выдумала для меня легенду завидной невесты. Ее бы энергию да в мирное русло. «Кажется, этот поворот...» — бросает Ярослав, замечая развязку. Он включает поворотник. Я вижу по его движениям, что он уверен в маршруте, а со мной советуется только, чтобы я перестала молчать. Все же я не умею прятать свои эмоции. Ярослав чувствует мое напряжение и явно пытается понять, что происходит. А мне бы самой разобраться. Слова Даши не зародили сомнения, но напомнили, что вся эта поездка — авантюра чистой воды. Я на самом деле не знаю, какие проблемы случились у Яра и как это может коснуться меня. Мы знакомы всего ничего, если рассуждать трезво. За такой срок не может зародиться настоящее доверие. Я уже проголодалась. Я выбираю самую безопасную вещь, в которую можно признаться. Сколько навигатор показывает до цели? Еще больше часа. Но мы можем заехать в закусочную по дороге. Было бы отлично. Яр вскоре находит приличное место. с большой яркой вывеской и заполненной парковкой, которая намекает, что кормят здесь вкусно. Я хватаюсь за раму и выпрыгиваю из джипа. Вокруг прекрасный пейзаж курортного местечка. Вдалеке горы карабкаются прямиком к небесам, а рядом полно зелени. В этой части света растут фруктовые и пряные деревья, к которым я не привыкла в родных широтах. Я сделала много фотографий в первый день отпуска и благодаря интернету теперь знаю название. Пачули, авокадо, вечно зеленый коричник. Ярослав придерживая дверь кафе, пропуская меня вперед. Мы занимаем столик у окна и получаем меню. Мой выбор сразу падает на бургеры и кофе. А вот Яр долго что-то выбирает. Все-таки он избалован лучшими ресторанами и явно не привык есть то, что придется. «Ты еще что-то без глютена?» Я подкалываю его, когда он в третий раз переворачивает меню, которое представляет из себя большой ламинированный листок. «И без лактозы!» — хмыкает Яр и одним взглядом показывает, что оценил мою шутку. «Я буду тоже, что и ты!» Он подзывает официантку и диктует заказ. «Где ты обычно ужинаешь?» — спрашиваю его, когда мы остаемся вдвоем. «Ты имеешь в виду дома или в заведениях?» Я киваю. «Я не домашний человек, Вик. Я вообще редко бываю в своей квартире. Трудоголик и тусовщик. Мои брови ползут вверх». Я уже жалею, что решила узнать о нем побольше. «Нет, речь не о дискотеках». Ера выставляет ладони, криво улыбается. «Но меня приглашают на премьеры, выставки, аукционы. Я довольно светский человек». «Интересно». Я провожу пальцем по стакану с водой. «Это во многом часть моей работы. Сделки совершаются в офисах, но подготовка к ним часто происходит в непринужденной обстановке». «У тебя есть девушка?» «Нет, Вика». Я бы не сидел тут с тобой, если бы в Москве меня ждала девушка». Он смотрит мне прямо в глаза, словно знает, что такие слова надо подкреплять открытым прямым взглядом. И это действует. Я неосознанно киваю и отвлекаюсь от его красивого волевого лица только из-за подошедшей официантки. Девушка расставляет тарелки и двигает соуса в центр столика. «Спасибо», — благодарит ее Яр и снова переключается на меня. «Задавай еще вопросы, если есть». А ты ничего не хочешь меня спросить? Я потом спрошу, когда мы станем ближе. К моим щекам приливает кровь. Его низкий голос, проявившийся хрипостой, создан именно для таких вещей. Говорить двусмысленные вещи, которые магистральным маршрутом направляют мысли в жаркое русло. Ведь подближе Ярослав определенно имеет в виду недружеское взаимодействие. У тебя настолько личные вопросы? Я пытаюсь отшутиться. Да, яркий вайд. «Хорошо. Тогда у меня есть еще один вопрос. Ты обещал рассказать мне, что у тебя за проблема?» «У меня есть конкурент, который хочет забрать мой бизнес». Ярослав вытаскивает из бургера зубочистку с флажком, на котором написано название «закусочный». Я тоже вспоминаю, что еще не притронулась к еде. Но мне не нравится, что Яр так скупо описал свою ситуацию. Я поглядываю на него, показывая, что жду продолжения, но он мастерски игнорирует мои намеки. Надо будет еще разок перечитать его биографию в сети. Он точно был женат. Только мужчины с браком за плечами умеют так круто прикидываться слепыми и немыми, когда им нужно. «Вполне сносно», — бросает Яр, кивая на бургер. «Яр? Что, Вик? Тебе нужна схема рейдерского захвата?» «Это скучно, малышка. Не бери в голову». Во мне крепнет чувство, что он уходит от ответа. И даже его обаятельная улыбка не помогает. Я отпиваю кофе и пытаюсь отмахнуться от скверного предчувствия. И от слов Даши, которая написала мне, что Яра обвиняют в плохих вещах. Он поэтому молчит? Это не ее выдумка, чтобы поссорить нас, а ему действительно есть, что скрывать?